Их просто не понимают. Роулинг, Гарри Поттер и Кубок Огня. Пролог. 31 декабря 1903 года, 11 часов 07 минут по среднеевропейскому времени. Генуя, Италия. Из заметенной снегом Генуи лихо выехал экипаж. На крутом повороте узкой улочки экипаж нещадно тряхнуло. Александр Грэхэм Белл застонал. Он простудился во время трансатлантического плавания и еще не совсем выздоровел. К тому же с тех пор, как они с женой две недели назад прибыли в Италию, все шло не очень гладко. Местные власти на каждом шагу препятствовали его плану завладеть останками Джеймса Смитсона, основателя одноименного института, и осуществить своего рода разграбление могилы. Беллу приходилось играть роль шпиона и одновременно дипломата, раздавая направо и налево взятки и лживые заверения. Ему было далеко за пятьдесят, а с этими играми лучше справился бы кто-то помоложе. Напряжение давало о себе знать. «Алик, давай скажем, чтобы кучер ехал помедленнее», — вцепилась в него жена. Он похлопал ее по руке. «Нет, Мейбл, погода вот-вот переменится, да и французы наступают на пятки».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 что завещав Соединенным Штатам все имущество, Смитсон несомненно подразумевал и свое тело. В поддержку данной точки зрения Белл пачками раздавал лиры нужным людям, а кроме того утверждал безапелляционно и лживо, что эту поездку благословил сам Теодор Рузвельт. Авантюра удалась, но вряд ли эта маленькая победа останется за ним надолго. Другого шанса действительно не будет».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 Вообще-то он искал дополнительные сведения о завещании Смитсона, пытаясь выяснить, почему ученый проявил такую щедрость по отношению к стране, с которой его совершенно ничего не связывало, и нашел единственное исключение из завещания, кое-что не переданное Соединенным Штатам. Коллекция минералов Смитсона, отдела всей его жизни, хранилась в замке музейного комплекса, но один предмет туда не попал –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 виновного в поджоге. Допросить его не успели, он перерезал себе горло. В письме Генри сделал набросок, чтобы предостеречь будущие поколения. Символ походил на масонский, и больше ничего о нем выяснить не удалось. Спустя несколько десятилетий, когда возникла угроза для могилы Смитсона,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 Лаконичная надпись на сером мраморном постаменте гласила «Здесь покоится Джеймс Смитсон, эсквайр, член лондонского королевского общества, скончавшийся в Генуи 26 июня 1829 года в возрасте 75 лет». Бишоп перекинулся несколькими словами с одним из итальянских чиновников –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 Бишеп жестом подозвал Александра. Наверное, нужно воздать почести. Сказал А, нужно говорить и Б. Бел подошел к бишепу, и они склонились над открытой могилой. Деревянный гроб давно истлел, и теперь скелет окутала плотным саваном пыли. Благоговейно протянув руку, Бел раздвинул щепки и вынул череп, на удивление хорошо сохранившийся.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 и минералога провел большую часть своей жизни в экспедициях, собирая образцы руды и минералов. И все же этого человека окружало множество тайн. Почему, к примеру, он завещал свое состояние и коллекцию Соединенным Штатам? — Мы бесконечно тебе обязаны, — пробормотал Александр, обращаясь к черепу. — Твоя душевная щедрость навсегда изменила нашу юную страну. Твое наследие показало величайшим умам Америки, что нужно отказаться от мелких устремлений и работать сообща ради всеобщего блага. «Хорошо сказано», — одобрил бишеп. С каждой секунды мороз крепчал, и консул явно хотел как можно скорее покончить с этим делом. Александр, тоже не собиравшийся мешкать, передал череп рабочему для погрузки в цинковый гроб, а сам вернулся к могиле. Раньше он уже заметил в уголке нечто треугольное. Вновь свисевшись над ямой и смахнув пыль, Бел достал маленький металлический контейнер. Неужели это и есть местилище кошмаров? Контейнер оказался неожиданно тяжелым. Бел отнёс его в сторону и поставил на ближайшее надгробие. Бишеп распорядился, чтобы рабочие вынули остальные кости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 «Просто делайте, что я говорю, время поджимает». Бишеп кинулся исполнять поручение. «Что думаешь, Алик?» — спросила Мейбл, стоявшая рядом. «Внутри что-то есть. Просвечивает сквозь янтарь». Вернулся Бишеп с фонарем. Александр подкрутил пламя ярче и поднес фонарь к полупрозрачному куску янтаря. Тот вспыхнул ярким медово-желтым цветом, освещая свое содержимое.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 словно корона. Он оглянулся на Мейбл. Та ахнула, когда узнала форму и поняла, что Смитсон писал именно об этом, о том, что он метко окрестил венцом демона. — Не может быть! — прошептала Мейбл. Бел кивнул. В кармане у него лежала обгоревшая страница из дневника Смитсона, на которой покойный впечатляюще описал этот предмет. Знаете, что Венец демона полон жизни. Александр содрогнулся от ужаса и готов впустить в мир исчадия Ада. Третье ноября 1944 года, двадцать часов тридцать четыре минуты по восточному летнему времени, в Вашингтон, округ Колумбия. Осторожно, там в темноте крысы, предупредил Джеймс Рирден у входа в туннель.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 Маклиш опасался бомбардировок, подобных лондонским, и лично проследил за тем, чтобы бесценные документы, Декларацию независимости, Конституцию и даже копию Библии Гутенберга отправили в безопасное место в Форт-Нокс. Национальная художественная галерея перевезла драгоценные шедевры в Билтмор в Северную Каролину, а Смитсоновский институт закопал звездное знамя в Национальном парке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 скрытую трубами и заложенную кирпичной кладкой. арчибальд сразу же поставил в известность Джеймса Рирдена, заместителя секретаря Смитсоновского института. Они издавна дружили, поэтому Джеймс поддерживал попытки Арчибальда соорудить бомбоубежище. Появилась надежда, что новое открытие возродит интерес к проекту,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 Выйдя из комнаты и быстро пролистав страницы, Арчибальд увидел, что большинство страниц обуглены или вырваны, но не все. Воры, скорее всего, не заметили присыпанную песком старую тетрадь на дне сундучка. «Взгляни сюда», — сказал Джеймс, сидевший на корточках в туннеле. Арчибальд посмотрел на мертвое лицо, с которого сорвали тканевую маску, и ахнул. «Господи! Женщина! Странные открытия на этом не закончились». У нее были черные волосы и широкие скулы, а слегка скошенные глаза не оставляли сомнений в ее происхождении. «Японка!» — пробормотал Арчибальд. «Скорее всего, диверсант», — кивнул Джеймс. «Но я вот что хотел показать». Он приподнял безжизненную руку, чтобы продемонстрировать татуировку на внутренней стороне запястья. «Что думаешь?» — Арчибальд наклонился внимательно вглядываясь. Это был ромб, составленный из двух стрелок, направленных вверх и вниз соответственно, в центре полумесяц и пятиконечная звезда. Что это может означать? Он оглянулся на горящую комнату. Перекошенная дверь висела на петлях, ее, очевидно, снесло взрывной волной,